Однажды утром леди Джейн села в карету и уехала в Оукхэмптон, а я пошел пешком по дороге, надеясь встретить ее, когда она будет возвращаться. Зима была в самом начале, и увядшие папоротники клонились к и з в и л и с т о й д о р о г е Унылое место этот Дартмур, г л у ж д а скалы, край ветров и туманов. Я шел и размышлял, что не мудрено, если англичане страдают с плином. У меня у самого было тяжело на сердце. Я присел на пригорок у дороги, глядя на унылые окрестности, а душа моя была беспокойна и полна дурных предчувствий. Но вдруг, взглянув на дорогу, я увидел такое, что все прочие мысли разом вылетели у меня из головы, и я вскочил на ноги с криком удивления и гнева. Из-за поворота дороги показалась карета, и лошадка, которой она была запряжена, скакала во всю прыть. В карете сидела та, которую я вышел встречать. Она нахлёстывала лошадь, словно спасалась от какой-то страшной опасности, то и дело о глядываясь. Ее преследователь был скрыт за поворотом дороги, и я бросился вперед, не зная, что меня ждет. В тот же миг я увидел этого преследователя, и удивление мое возросло еще больше. Это был джентльмен в красной охотничей ь куртке верхом на большой серой лошади. Он летел как на скачках. И благодаря размашистому шагу своего прекрасного коня вскоре настиг карету. Я видел, как он наклонился, схватил в о ж ж и и остановил лошадь. И тут же у них начался какой-то серьезный разговор. Он что-то горячо говорил, склонившись с седла, а она сжала с ь в угол, прячась от него, видимо, со страхом и отвращением. Вы сами понимаете, друзья мои, что я не мог смотреть на это спокойно. Каким восторгом преисполнилось мое сердце! Когда я подумал, вот прекрасный случай быть полезным леди Джейн, и я побежал. Бог мой, как я бежал! Наконец, задыхаясь, не в силах вымолвить ни слова, я добежал до кареты. Этот человек, глубокоглазый, как все англичане, скользнул по мне взглядом, но он был так поглощен разговором, что не обратил на меня никакого внимания, и леди тоже не сказала ни слова. Она все еще сидела, забившись в угол. И ее прекрасное белое лицо было обращено к нему. Он был недурен собой, высокий, ладный, смуглолицый. Когда я взглянул на него, то почувствовал укол ревности. Он говорил тихо и быстро, как все англичане, когда ведут серьезный разговор. Слышите, Джинни, я люблю вас, только вас одну, сказал он. Не будьте злопамятны, Джинни. Что было, то было, забудем прошлое. Но скажите же, что все забыто. Нет, Джорж, никогда! Слышите, никогда! воскликнула она. Его красивое лицо побагровело. Он едва сдерживал ярость. Почему вы не хотите меня простить, Джинни? Я не в силах забыть случившееся. А чёрт, вы должны выбросить это из головы. Довольно! Я умолял вас. Настало время требовать. У меня есть на вас права, понятно? Он грубо схватил ее за руку. Я тем временем перевел на конец дух. Мадам, сказал я, приподнимая шляпу, простите за вмешательство, но не могу ли я быть чем-нибудь вам полезен? Однако оба они обратили на меня не больше внимания, чем на муху, который в з д у м а л а с ь бы ж у ж ж а т ь около них. Они не сводили глаз друг с друга.